Я это сделаю. Собака это проймет их. В тишине, так тщательно п о д г о т о в л е н н ы й Вера л е в а н сказала, «Изумительно ты это сказал, ф л и п Изумительно! Стикушка!» Левую руку Шербаума задержал и загнул назад я. Только я и мог это сделать. Я обратил их внимание на то, что школьный двор пуст, и перемена кончилась. Они у ш л и через несколько шагов... Филипп Шербаум обнял левой рукой плечи Вероники л е в о н т Я медленно последовал за ними, ощущая свои десны, два эти инородных тела. Поскольку у меня было окно, я доложила себе своему врачу. Он слушал без нетерпения и захотел узнать детали. «Приятельница вашего ученика дышит ртом?» Я удивленно подтвердил его догадку и заговорил а полипах. Когда я попытался перейти в своем отчете к принципиальным вопросам, Только если удастся применить педагогический принцип глобально. Он сухо отрезал. «Мальчик мне нравится». «Но он это сделает». «Он действительно это сделает? Возможно». «Как мне поступить?» «Как классный руководитель я отвечаю. Вы слишком много думаете о себе. Не вы, а ваш мальчик хочет это сделать». «А мы должны помешать ему». «Почему, собственно?» — спросил по телефону врач. «Что мы выиграем, если он этого не сделает?» Они его убьют. Бабы из Кимпинского с их вилочками для пирожных. Они растопчут его. А телевидение наведет камеры и попросит облегчить работу. Будьте благоразумны, отступите чуть-чуть назад. Как же мы дадим объективный отчет, если вы будете мешать нам? Уверяю вас, доктор, вы можете сегодня на Курфюрстендаме в час пик, скажем, на углу, «Йоахим Сталлер». распять Христа и воздвигнуть крест с ним, и люди будут глазеть, делать снимки, если аппарат окажется под рукой, толкаться, если не будет видно, и радоваться хорошему месту, потому что зрелище-то волнующее. Но увидев, как кто-то здесь, в Берлине, сжигает собаку, собаку, они этого человека ударят и будут бить до тех пор, пока он не перестанет шевелиться, а потом стукнут еще разок и еще Этот свой номер с Голгофа я позаимствовал у Ирмгард Зайферт. Поверьте мне, Эберхард, каждый день на каком-нибудь городском перекрестке убивают Христа, и люди, зная с е б е смотрят, кивают в знак одобрения. Врач остался холоден. Религиозные параллели были ему неприятны. Полагаю, ваш ученик знает, что ждет его при такой неимоверной любви к животным в широких слоях населения. Придется мне, стало быть, заявить властям — «Понимаю, что вы беспокоитесь за свое место, Штуденрата. Ну что же мне? Позвоните еще раз в середине дня. Понимаете, идет прием. Работа у меня не прекращается. Даже если мир застанет на месте, люди все равно будут приходить ко мне с полным ртом жалоб и воплей». Шагать по берберийскому ковру. Моя обнова. Цитировать «Иеремию». Ах, как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Под надзором письменного стола, на котором н а ч а т а я рада было бы, обрасти в своей папке новыми историями. Ну, давай же, давай, придумай себе маленькое, изящно выполненное убийство. Нельзя же, чтобы твоя невеста с этим ш л о т т а у... мог бы подключить взрывчатку к электрической сигнализации песочницы. И как только Линда начнет контрнаступление у Курска, можно бы ее, его и Крингса вместе с сараем? Или не мудрство продолжать о ш о р н е р е Или лучше Креймону на пару пива? Или новая комбинация? Бутылка колы и рюмка водки? Что же мне делать? Написать своему сенатору, в е д у ю щ е м у школьным образованием, «Глубоко уважаемый господин Эверс, особый случай, показывающий мне пределы моих педагогических возможностей и способностей, вынуждает меня просить совет у вас».